Гарнизон в блок Гаузи Как только бенган увидел британский флаг, он остановился и схватил Джима за руку. «Там твои друзья!» «Или бунтовщики!» Пожал плечами Джим. «Нет! Сильвер поднял бы черное пиратское знамя!» «Раз за чистоколом свои, пошли туда вместе!» «Нет!» Я должен сам увидеть этого джентльмена Сквайра, и пускай он даст мне честное слово, что не употребит мою помощь мне во вред. Хорошо, я так и передам ему, — согласился Джим. Скажи, пусть он или доктор придет ко мне, держа что-нибудь белое в руке. Пусть приходит туда, где мы сегодня с тобой встретились, с полудня до шести вечера. «Я все понял, Бен. Так и передам. Не волнуйся. Жди их. Они обязательно придут. Счастливо тебе!» «И тебе, Джим. Ночью будет интересно. Помяни мое слово!» Отряд Смоллита встретил своего юнгу с горячим радушием. Джим вкратце рассказал о своих приключениях на острове и только потом осмотрелся вокруг. В доме было почти пусто, только в одном углу лежала каменная плита для очага с железной решеткой в форме корзины, чтобы огонь не распространялся за пределы камня. Трубы не было, дым выходил через квадратное отверстие в крыше. Прежде чем найти дорогу к выходу, он расползался по всему дому. Воспользовавшись затишьем, доктор наконец перевязал рану Грея, полученную еще на борту, когда разбойники порезали ему щеку. Все еще не похоронены, окоченевший Том Редруд лежал у стены, покрытый флагом. Картина эта была удручающей. И если бы люди сидели сложа руки, то, несомненно, упали бы духом. Однако капитан Смоллет сумел найти дело для всех. Он разделил свой отряд на две вахты. В первую вошли Доктор, Грей и Джим Хокинс. В другую – Сквайр, Хантер и Джойс. За день все очень устали. И тем не менее капитан отправил двоих в лес за дровами, а двоим велел копать могилу для Редрута. Доктору Смоллит поручил готовить ужин, Джима поставил часовым у дверей, а сам ходил между своими подчиненными, всех подбодряя и всем помогая. «Смоллет гораздо лучше нас со сквайром вместе взятых», — шепнул доктор Джиму. «Если я сам это признал, значит, так оно и есть, Хокинс. Смоллит настоящий человек. С таким не пропадешь». «Доктор, я должен вам кое-что передать», – шепнул в ответ Джим. «Я тут на острове встретил одного человека. Он хочет повидаться с вами». Ливси вопросительно поднял брови, и мальчик подробно пересказал ему историю своего знакомства с Беном Ганном. Доктор немного помолчал. Потом повернул голову и внимательно посмотрел Джиму в лицо. «На этого Бенна Ганна можно положиться?» «Не знаю, сэр», — честно ответил мальчик. «Я... я не совсем уверен, что голова у него в порядке». «Ты говоришь, он мечтает о сыре?» «Да, сэр». «Не первый раз убеждаюсь, что лакомкой быть полезно. Ты, наверное, знаешь, Джим, что у меня есть табакерка». Но вряд ли ты хоть раз видел, чтобы я брал из нее табак. У меня в табакерке лежит кусочек итальянского сыра пармезана. Есть его просто наслаждение. Этот сыр мы отдадим Бену Ганну. Я сам отправлюсь на переговоры с ним завтра в полдень. Пока не будем ничего говорить Треллоне, а то он поднимет нас с тобой на смех. Прежде чем сесть ужинать... Джойс и Хантер с помощью Сквайра зарыли старого Редрута в песок. Потом постояли немного с непокрытыми головами на ветру. Поужинав копченой свининой и выпив по стаканчику горячего Грога, капитан, Сквайр и доктор удалились на совещание. Ничего хорошего не приходило им в голову. Провизии было так мало, что весь отряд должен был умереть с голоду задолго до прибытия помощи. Оставалось одно: убивать как можно больше пиратов. Убивать до тех пор, пока они не спустят черный флаг или пока не уйдут на Испаньоле в открытое море. Из 19 их уже оставалось 15, причем двое ранены. Будем постоянно нести караул! Это сейчас важнее всего, чтобы нас не застали врасплох. Пока у них численный перевес, нужно тщательно беречь наших людей. И помнить, что у нас есть два надежных союзника — Ром и Климат, — злорадно подхватил лифте. Места здесь болезненные, а вниманием к своему здоровью бандиты не отличаются. Пираты расположились лагерем совсем недалеко, на расстоянии не более полукилометра от Блокгауза. До поздней ночи в крепости были слышны их пьяные песни и крики, что только подтвердило слова доктора о том, что Ром уже принялся за свою разрушительную работу. Ливси уверял, что не сегодня-завтра климат тоже даст о себе знать. Лагерь Сильвера находился возле болота, лекарств у пиратов не было никаких, и через неделю половина из них должна была валяться в лихорадке.